Станции двинулись под утро, когда бордюрщики смотрели последний сон. Час быка назвал это время водяник. Время, когда скот ложится на землю. Час монтеров, когда темные силы особенно сильны. В сильном тумане, образовавшемся от домовых шашек, не зажигая света, на ощупь двинулись группы Шакилова и Зониса. Мелкого, въедливого еврея, способного убить ребром ладони одного человека, а пространными речами задолбать всех остальных. И это почти не шутка. Группу Ивана, усиленную бойцами Сневского, поставили в штурмовой отряд. Если вдруг у диверсионных групп не получится бесшумно снять часовых и открыть дорогу наступающим силам Альянса, в бой пойдут именно они. «В темноте пойдем, как гнильщики», — Ивана передернула. Его маленькому отряду выдали по две гранаты на бойца. Всего десять. Одиннадцатая, запасная, у Ивана. Вообще, оптимальная пехотная группа для действия в узких помещениях — четыре человека. Но выбирать не приходится. Наблюдатели из адмиральцев ему всучили почти насильно. И не хотел ведь брать. Заставили. Так, еще раз проверим. Иван потрогал пальцами холодный металлический корпус гранаты. Шоковая. Из амоновских запасов. Боевые-то в городе дефицит. Но так даже лучше. В придачу Ивану выдали сигнальную ракетницу и десяток патронов к ней. Завалить гранатами ослепить ракетами, оглушить, сбить с толку, взять станцию на храпом с бою и плевать на потери. Иван вглядывался в темноту до боли в глазах. Ни проблеска. Время тянулось медленно. Рядом с ноги на ногу переступал колян с Адмиралтейской. Фанат, как его прозвали за страсть к восточному единоборству. Ему не терпелось вступить в бой. — Сегодня, — подумал Иван, вглядываясь в темноту, — дымный воздух создаст пелену, сквозь которую защитники станции не увидят нападающих. Будем надеяться. В животе образовалась сосущая пустота, словно падаешь в огромную яму. Сегодня все решится. Если Соединенным Силам Альянса удастся захватить маяк, то площадь восстания взять. Будет уже проще. Маяковская, станция-крепость, как и Василия Островская. Иван вздохнул. Почему-то вспомнилось выражение Таниного лица, когда он сказал «Извини, война». Мне придется уйти. На время, но придется. Недоумение. Не потому, что он уходит, а потому, что как это? На одной чаше весов и война, и счастье? У женщин свои критерии счастья. Мы, мужчины, не так привязаны к формальным символам, что для нас кольцо на пальце. Мы и так знаем, когда женщина наша или не наша. И кольцо тут ни при чем. Это чисто женские штучки. Женщины. Пока не скажут «можно», Счастливый быть нельзя. Рядом звякнул металл. Ивану захотелось подойти и отвесить виновнику хорошего пинка. Придурок, блин. Тоннель простреливаемый. Наверняка бордюрщики, если они такие параноики, как о них говорят, заранее пристреляли пулеметы, чтобы бить вслепую. Я бы так и сделал. Или их уже нет в живых, этих часовых. «Но где же тогда Шакил? И где сигнал к началу атаки?» Ладони вспотели. Иван вытер их о куртку. «Планы никогда не выполняются от и до. Всегда кто-нибудь что-нибудь обязательно напутает. Только бы получилось, только бы...» Вокруг станции сложная обвязка туннелей, множество санузлов, коллекторов, вентоннелей, сбоек и развязок. Черт ногу сломит на этой станции. А им здесь воевать. Иван посмотрел на часы. В темноте обозначение едва заметно светится зеленым. Он взял часы в том магазине на пятой линии. Хорошие механики. Хорошему механизму что сделается. Завел и отлично. Поэтому, когда Мемов сказал, сверим часы, Иван их сверил. Сейчас четыре тридцать утра. Так, Шакилов ушел двадцать минут назад. Вечность. Но сигнала все нет. Что делать? Пора. Шепот рядом. Командир, пора. Ивану хочется дать Пинка еще сильнее. Тихо, сказал он одними губами. Молчать. Герма затвор. Он же гермоворота — совершенно необходимая штука при угрозе затопления метро. Огромная металлическая дверь, квадратная, толщиной с полметра. Такие стоят в перегонных тоннелях и на выходах к эскалаторам. На каждый тоннель по 2-4 гермодвери. Механизмы автоматического закрытия уже не работают, зато там есть ручной привод. С помощью специального ключа и ручки можно запереть такую дверь примерно за 8-10 минут, по нормативу минут за 5. То есть, если бордюрщики очухаются и сумеют продержаться достаточно долго, чтобы закрыть дверь на выходе из тоннелей, метров 20 от торца платформы, и гермодверь в переходе от маяка к восстанию, то война ими, считай, выиграна. «Потому что с этим ничего не поделаешь. Разве что взрывать?» «Но кто в здравом уме будет взрывать гермозатвор Иван покачал головой. «А кто в здравом уме будет похищать генератор и убивать несчастного Ефименика?» «Проклятые уроды! Торчишь тут с вами!» Напряжение стало твердым, как стекло. «Неровень час порежешься!» Иван зажмурил глаза, давая им отдохнуть, снова открыл. Его штурмовая группа ждала команды. Водяник, когда они уходили со станции, назвал их гренадерами Петра Великого. Сам профессор сейчас в отряде основных сил. Бегает он плохо, а быстрым разумом покарать бордюрщиков не сумеет. Они раньше пристрелят его, чем выслушает. Иван хомыкнул. Вспомнилось вдруг лицо Косолапова и его прорезанная в темноте прощальная улыбка. Вот блин, не вовремя. Иван вздрогнул. Сигнал. В следующее мгновение он побежал вперед с калашом наперевес. «Приготовить гранаты!» — приказал на бегу. Нестройная буха, ни сапог напомнила о том, что леди у него не так уж много. Иван слышал рядом хриплое надсадное дыхание. Адмиралец Колян бежал, дыша как загнанный. Вооружен он был карабином СКС под патрон пятерку, охотничий вариант. Полуавтомат. Весело стрелять. Неплохое оружие. Только вот доверия этому адмиральцу никакого. Лишь бы все не испортил. Иван сжал зубы. Впереди мелькнула вспышка, зазвучали выстрелы, душераздирающий крик. Иван прибавил хода, подгоняя остальных. Ура! Чего уж тут скрывать. С налету проскочили через блокпост, пробежали по мешкам с песком. За ним несколько тел в серой форме, лежащих на рельсах. Бордюрщики, ясно. Мертвые. Еще бы. Иван краем глаза заметил еще одного. Тот сидел, прислонившись к стене тоннеля. Горло у бордюрщика было рассечено, грудь залита темным. Из безвольной руки выпала белая кружка. Вперед!